Мэтт задремал, когда вошли Джимми с Беном, но сразу же проснулся, сжав рукой крест, который он держал рядом. Глаза его Джимми, потом Бена, и застыли. «Что случилось?» Джимми вкратце рассказал ему. Бен молчал. «А ее тело?» «Мы с Калагеном положили его лицом вниз в ящик в подвале». Наверное, именно в нем Барлоу попал в город. Потом отнесли к нагрузили ящик камнями. Мы были в машине Стрейкера. Если кто-нибудь это видел, подумают на него. Правильно. А где Калугин и мальчик? Пошли домой к Марку, хотят все рассказать его родителям. Барлоу угрожал им особо. они поверят. Если нет, Марк попросит отца позвонить тебе. Бэтки внув, он выглядел очень усталым. «Бен», — сказал он, — «садись ко мне». Бен послушно подошел. Лицо его ничего не выражало. Он сел, спрятав руки между коленей. Глаза его напоминали прожженные дыры. «Тебе сейчас плохо», — сказал Мэтт, взяв руку Бена в свою. «Ничего. Время залечит. Главное, ты ее спас». «Он играет с нами». — сказал Бен без выражения. — Он ловит нас поодиночке. — Джимми, покажи ему письмо. Джимми вручил Мэтту конверт. Мэтт достал письмо и внимательно прочитал его, едва не уткнувшись в бумагу носом. Губы его беззвучно шевелились. Положив листок, он сказал. — Да, это он. Он сильнее, чем я предполагал. И опаснее. Он оставил ее в насмешку, — сказал Бент, — все так же безучастно. — Сам он давно ушел. Бороться с ним все равно, что с ветром. мы для него клопы, маленькие клопы, ползающие развлекающие его. Джимми открыл рот, чтобы что-то сказать, но Мэт перебил его. — Это вовсе не так, — сказал он. Если бы он мог забрать Сьюзен с собой, он бы забрал. У него не так много слуг, чтобы расходовать их ради шутки. Посмотри, Бен, сколько зла вам удалось ему причинить. Вы убили его приятеля Стрейкера. Ему даже пришлось утолять им голод, каково ему было очнуться от сна и обнаружить, что мальчик покончил с его самым верным помощником. Он поднялся с кровати и с некоторым усилием Бен повернул голову, впервые выказав интерес с тех пор, как остальные вышли из дома и обнаружили его на заднем дворе. И это еще не главное, продолжал Мэт, вы изгнали его из его дома, который он выбрал сам. Джимми сказал, что отец Калгина светил подвал и запечатал гости и все деи. Если он вернется туда, он умрет. И он это знает. Но он ушел, сказал Бен. Что это означает? Он ушел. — повторил Мэт. И где он будет спать теперь? В багажнике машины? В подвале какой-нибудь из своих жертв? Может быть, в развалинах старой церкви, сгоревшей в пятьдесят первом? Где бы это ни было, он не сможет там чувствовать себя в безопасности. Дэн ничего не ответил. — Завтра вы начнете охоту, — сказал Мэт, крепко сжав руку Бэна. Не только за барлу, но и за всей мелкой рыбешкой. Их голод не утолит ничем. Ночь принадлежит ему, но днем вы будете охотиться за ним, пока он не удиет, или пока вы не найдете его и не вытащите на свет. Голова Бена во время этой речи медленно поднималась. Лицо его приобрело осмысленное выражение, на губах появилась легкая усмешка. Да, верно. «Но только сейчас, а не завтра, прямо сейчас!» Рука Мэтта сжала его плечо с неожиданной силой. «Не сейчас. Этой ночью мы будем вместе. Ты, я, Джимми, отец Каллоген, Марк и его родители. Он теперь знает и боится. Только безумец или святой осмелится тронуть Барлоу ночью, когда он в силе, а мы не те, ни другие». Он закрыл глаза и тихо проговорил. «Я начинаю узнавать его. Я лежал здесь и играл Майкрофта Холмса, пытаясь представить себя на его месте. Он живет уже сотни лет, и он умен, но он агоцентрик, как видно из этого письма. Его яросло росло, как жемчужина, песчинка за песчинкой, пока не стало громадным, как мир. Он полон гордыни, это можно использовать». Еще его жажда мести, ее нужно страшиться, но и на ней можно будет сыграть. Мэт открыл глаза и посмотрел на них. Он поднял крест. Это может остановить его, но не тех, кого он подчинил себе, вроде Флойда Тибитса. Я думаю, этой ночью он попытается избавиться от кого-нибудь из нас или от всех нас. Он взглянул на Джимми. — Зря вы отпустили Марка и отца калагена к родителям Марка. Они могли бы позвонить и отсюда. Теперь же мы разделены, и я особенно боюсь за мальчика. Джимми, позвони им. — Позвони прямо сейчас. — Хорошо. Он встал. Мэтт посмотрел на Бена. — Ты останешься с нами. Будешь драться. — Да, — хрипло выговорил Бен. — Да. Джимми вышел из комнаты, подошел к телефону и нашел в книге номер Петри. Он быстро набрал его и слушал с нарастающим ужасом короткие гудки, говорящие о неисправности связи. — Он там, — сказал он. Дежурная сестра повернулась на звук его голоса и испугалась, увидев его лицо.